Занудная наука. Новые знакомые часто удивляются. Как так? Для котиков есть неврологи, кардиологи, что им еще и МРТ делают? Ну, дела. А тому, что у котиков есть диетологи, могут удивляться и коллеги-врачи. Так что расскажу о том, что такое вообще диетология. Конечно, с точки зрения классификатора профессий, у нас пока не существует ничего, кроме просто ветеринарного врача. Однако эта тенденция потихоньку изменяется. А все потому, что, как и в медицине человеческой, знать сразу все невозможно. Можно быть врачом общей практики, который отлично знает распространенные патологии, но при сложных случаях отправляет к узкому специалисту. Еще и понимает, к какому. Можно быть этим самым узким специалистом. И для появления такой специализации выделение ее в отдельную науку, должно быть накоплено очень много информации, исследований и прочего, и прочего, и прочего. В диетологии накопилось. Когда-то давно, когда я только начинала работать, я была инструктором-реабилитологом, тоже нечасто встречающаяся профессия, да. Кошки были редкими гостями, однако каждый раз это было нечто, требующее в том числе коррекции рациона. Избыточный вес, из-за которого не удается восстановиться после операции, проблемы со скелетом у котенка, мочекаменная болезнь. У собак проблем в этом отношении было еще больше, и начальство сказало, что нам нужен диетолог. Никто не откликнулся. Перед глазами вставали огромные таблицы, которые надо было заполнять расчетами во время учебы, и снова погружаться в мир цифр не хотелось. А я подумала... Решила, что меня это как раз не пугает, и вызвалась. Думаю, ну, понадобится мне калькулятор и знание кормов. Начала изучать вводный курс и пропала. Оказалось, что мои представления даже близко не соответствовали реальности. И диетология — это огромный мир информации, интересный, полезный, неожиданный, постоянно обновляющийся. Пришлось сменить специализацию. На что можно повлиять едой? Рост котенка, в том числе еще в маме, идеальную фигуру взрослой кошки, профилактику некоторых проблем с мочекаменной болезнью, поддержку хорошего состояния кошки в возрасте, и даже на шерсть, и выведение шерстяных комочков. И, безусловно, рацион можно и нужно корректировать при огромном количестве заболеваний. А иногда… Диета будет единственным способом помочь питомцу и продлить его жизнь, например, при хронической болезни почек. Еще у моей любимой профессии есть ряд особенностей, которые отличают ее от других. Диетология – молодая специализация, да еще и выглядит она несерьезно. Зачем знать, как кормить? В конце концов, ели все как-то и без диетологов, и ничего, дожили до нашего появления. Это правда. Кошки прекрасно справлялись без диетологов и кормов сотни тысяч лет своей эволюции. Собственно, как и люди, прекрасно справлялись примерно столько же времени без врачей, интернета и социальных сетей. Ну, то есть, как прекрасно. Жили плохо, как говорится, зато недолго. Однако популяция сохранилась. Для природы это самое главное. Природа вообще не злая и не добрая, как и эволюция. Они неразумны. У них нет постановки целей, поэтому если вид выжил в диких условиях до наших времен, значит, он адаптировался максимально удачно. Только вот на каком-то этапе в это все начал вмешиваться человек, по разным данным, около семи с половиной тысяч лет назад, хотя отдельные представители кошачьих могли контактировать с нами и раньше. И нам теперь почему-то не очень интересно, как там выживает популяция. Нам важен конкретный мурзик, и чтобы обеспечить ему максимально качественную и долгую жизнь, можно и на диетолога согласиться, и интернетом для поиска информации воспользоваться. Да, правильный рацион питания не является жизненно необходимым. Жизненно важно вообще есть, а не что-то конкретно. Это способ не кардинально изменить жизнь. Это способ сделать ее более качественной, причем без быстро заметного эффекта в большинстве случаев. Это как спортом заниматься, в фитнес-клуб ходить. Можно без этого? Конечно. Улучшится что-то сразу после первого визита? Нет, заметно будет тоже не сразу. В конце концов, как-то до фитнес-клубов люди в поле пахали и не нуждались в такой нагрузке. Однако с изменением условий для ряда профессий необходимость заниматься спортом дополнительно становится весьма заметной. Можно не в фитнес-клубе, можно бегать вокруг дома. Но если работа только сидячая, нет прогулок и любой другой двигательной активности, качество жизни, как и показатели здоровья, будут постепенно ухудшаться. При этом то, что люди раньше пахали в поле, умирали до 50 и не нуждались в фитнес-клубах, не то чтобы принципиально лучше, хотя и виды типичнее. Вот этот момент с замедленными изменениями – это тоже одна из особенностей, которые сильно портят жизнь врачу-диетологу. Если кошка, не дай бог, сломала лапу, это обычно заметно сразу. Понятно, что что-то не так, надо бежать к врачу и чинить. А вот если у нее в рационе чего-то не хватает, или наоборот, чего-то слишком много, изменения будут очень медленные. Иногда они могут длиться месяцами и даже годами, а внешне, возможно, проявится лишь изменение активности питомца. И будет казаться, что это связано с изменением возраста, Чем-то еще простым и понятным, хотя на самом деле, при полноценном рационе, все это происходило бы гораздо позже. Представьте себе, например, два одинаковых ноутбука: один регулярно чистится, меняется термопаста, удаляются мусорные файлы, а второй, как купили, так никакого техобслуживания и не проводилось. В целом они довольно долго будут одинаково выглядеть и работать, только второй это будет делать на грани своих возможностей и раньше, чем первый, начнет тормозить, сбоить, перегреваться. Так и с организмом. Да, компенсировать дефициты и работать для этого на пределе своих возможностей он может довольно долго. Просто зачем это делать, если можно не делать? Впрочем, плюсы в этом тоже есть. При своевременной проверке рациона можно все наладить до наступления необратимых изменений. Еще одна особенность диетологии – это отсутствие специализированных методов диагностики. Нет анализов, которые можно сдать, чтобы узнать, подходит ли рацион коту. Да, вот так внезапно. Для того, чтобы определить, всего ли хватает в рационе, надо его анализировать, посмотреть, сколько там чего содержится и сравнить с нормами. Впрочем, про это мы будем еще много говорить. Анализировать саму кошку для этого не очень эффективно. Организм. Система, которая очень упорно, до последнего старается поддерживать стабильность своего состояния. Есть такое понятие, как гомеостаз, саморегуляция, возможность поддерживать все процессы в равновесии. Причем, что важно, речь о постоянно меняющихся процессах, а не о стабильности камня, лежащего на полу. Это как рулить машиной. Чтобы она двигалась по дороге ровно, надо часто крутить руль, а не зафиксировать его в одном положении. В итоге будет достигнуто равновесие между движущимся автомобилем и дорогой, хотя водителю для этого надо постоянно шевелиться. Вот организм постоянно подправляет все, что происходит внутри, то в одну сторону, то в другую, ради того, чтобы основные показатели состояния крови, например, находились стабильно в равновесии. И если продолжать эту аналогию, то для того, чтобы гомеостаз нарушился и параметры крови изменились, нужна авария – То есть болезнь. Если же машина просто начнет, допустим, постоянно забирать влево из-за разницы в давлении шин, да, водителю придется внимательнее следить и больше шевелиться, но он все еще продолжит ехать в рамках дороги, а не вылетит за ее пределы. По крайней мере, не сразу вылетит. Причем здесь сдача анализов и кормления? Давайте посмотрим на примере кальция. При дефиците кальция в рационе происходит снижение уровня ионизированного кальция в крови. Это так. И, казалось бы, если кальций в крови в норме, то и в еде его хватает. Однако гомеостаз кальция – один из самых жестко регулируемых параметров в организме. Это связано с тем, что кальций в крови отвечает за огромное количество функций, в том числе за передачу нервных импульсов и сокращение мышц, включая сердечную мышцу. Как вы понимаете, Остановка сердца для организма – крайне нежелательное событие. Поэтому механизмы компенсации дефицита кальция срабатывают моментально, и как только произошло это снижение, начинается выработка гормона, который стимулирует резорпцию костной ткани, то есть изымает кальций из его запасов в организме, из костей, для того чтобы уровень в крови держался в пределах нормы. Причем это происходит действительно очень быстро. Мобилизация кальция начинается уже через 1-2 часа. Если дефицит кальция сохраняется, концентрация аппарат гормона в крови становится выше, и кальций в крови при этом постоянно поддерживается в пределах нормы. То есть водитель из нашего примера уже вовсю крутит рулем, ругается и одну руку накачал больше другой, но машина все еще на дороге. И только когда эти компенсаторные механизмы окончательно истощаются, косточки сильно снижают свою плотность и прочность, мы будем наблюдать снижение уровня кальция в крови. Только уже поздновато будет. Ранние этапы дефицита мы таким образом не определим. Не обратите внимание, что это же объясняет и то, почему внешних изменений при неправильном рационе мы иногда не видим довольно долго. Все за счет того же стремления организма сохранять постоянство. Есть более экзотические анализы, которые действительно могут показать диетический статус микроэлемента или витамина. Например, для определения статуса по витамину А можно сдать анализ на концентрацию ретинол-связывающего белка, только его для кошек у нас не измеряют нигде. Во всем мире это мало где доступно, а для диагностики уровня диетического цинка нужно взять биопсию почек и печени. Только мне почему-то кажется, что все-таки посчитать количество цинка в рационе и сравнить с нормой – гуманнее. Так что не надо рисковать печенью котика, и в случае с едой мы оцениваем на полноценность все же ее состав, а не состав питомца. Тоже, надо сказать, довольно сильно портит жизнь. Бывает, что владелец уверен, что если обычные клинические анализы и биохимия крови в норме, значит, все хорошо и сосиска со шпротами в масле отлично обеспечивают кота всем необходимым. Я, конечно, немного утрирую в своем примере, но не настолько сильно, насколько хотелось бы. Такая вот занудная и медленная наука.